Глава 24. Трудные переговоры. Я осторожно опустился в кресло, переводя взгляд с Егора на Камышина и обратно. И если первый, уже привыкший к перевязанной руке, сидел напряженно, владелец дома чувствовал себя более чем комфортно. Это было легко понять не только по его позе. На лице играла улыбка, и прежде сосредоточенный и расчетливый криминальный авторитет уступил место добродушному пенсионеру. Он что-то шепнул на ухо подошедшему Фёдору и, сияя от радости, повернулся в мою сторону. Это было неожиданно, произнёс он, и в его голосе не было слышно ни капли сонливости. В его возрасте такой рваный режим вряд ли был полезен, но всё же Камышин старший не возражал против подъёмов в час моего приезда. Не то чтобы я в тебя не верил, но у меня было очень мало информации, а если её мало, то нет и уверенности. Я надеюсь, что ты меня понимаешь. И не держишь обиды за такие слова. Нет, что вы? Попробовал улыбнуться я, по-прежнему искоса поглядывая на Егора. Тот сидел в кресле с видом, точно у него запор. Камышин же с гордым видом хозяина жизни в этот раз надел голубой шерстяной свитер с коричневыми ромбами посередине. Вопросы вкуса и истерии я всегда оставлял другим. Выглядело это несколько странно, учитывая его возраст и общий вид. «Тем более прекрасно!» — воскликнул он, а тем временем к нам подошел дворецкий, ловко удерживая на одной руке поднос. Высокая бутылка и три стопки. Закуски не оказалось. «Надеюсь, тебе не нужно напоминать, что ты на работе и не употребляешь!» Нудно прогудил Кирилл мне в ухо. Я вскинул бровь. «Что такое?» — встрепенулся Камышин. «Не по нраву?» Он подхватил изящную бутыль, она расширялась кверху, сохраняя мягкий изгиб граней. Я замешкался. Нет, что вы? Отозвался я и вдруг ощутил, что начал нервничать. То ли из-за того, что Кирилл внезапно начал заниматься нормоучениями, то ли из-за того, что Егор ведёт себя странно, обстановка за овальным столом показалась мне слишком напряжённой, и даже благодушие Камышина не смягчало её. Это же курвазие. Я выдавил из себя очередную улыбку. Название не говорило мне ровным счётом ни о чём. Наверняка элитный сорт, приличной стоимости, но не всегда приличного вкуса. Впрочем, если ещё минуту назад я и сам не собирался ничего пить, то после того, как Кирилна напомнила о запрете, сработал принцип: надо. Должно быть отличный вкус, произнёс я, поборов нервозность. Хотя стопка коньяка поборит её эффективнее. "Не то слово", звонко выдернув пробку, проговорил Канышин. Он всё ещё сиял, разливая коньяк. быстро, точно и поровну. Я протянул руку и взял стопку. То же самое и сделал и Егор, чуть поморщившись. Может, это его травма беспокоит? Лев Григорьевич выглядит бодро. Он не обратил ни малейшего внимания на своего соседа справа, значит, его состояние в пределах нормы в любом случае. Так, господа, подняв стопку, громко продиклемировал хозяин дома. За наш успех! Ты же не собираешься? начал было Кирилл. Я пожалел, что нельзя было его отключить, и опрокинул стопку. Горло обожгло до слёз на глазах. Спиртным я не увлекался, а с такой работой и вовсе забыл о нём. Так что и одной порции было достаточно. Впрочем, сам Камышин не собирался разливать больше, потому что Фёдор сразу же унёс бутылку и посуду. Великолепно, выдохнул я, вытирая глаза. "На «Да уж", охнул Лев Григорьевич и кашлянул. «С нашей маленькой прелюдией мы закончили». «Что, крепковато?» — по-отечески спросил он. «В самый раз». «Славно, славно», — повторил Камышин, откидываясь на спинку и поглаживая подлокотники. «Провернуть такое дело в одиночку. Нет-нет, Егор позаботился о том, чтобы у тебя были все средства. Здесь определенно есть и его заслуга». «Я поблагодарю его отдельно». «Так вот оно как. Камышин даже не спонсор». Он ничего не знал о предоставленных фишках. Просто заказчик. Значит, парень не так прост. Совсем не прост. Пачка бумаги ценой в миллион за лист. Причин не доверять Кириллу не было, его информация всегда была точной. Осталось выяснить, чего ради Егор выложил добра на семизначную сумму. Когда делаешь такие ставки, прибыль должна быть очень высокой. А ведь он мог подделать данные так, чтобы компания отошла лично ему. «Ну что тогда?» «Ведь его бы начали искать все сразу». «И все же?» Тут я заметил протянутую мне ладонь. «Я благодарен тебе. С документами все в порядке, их оформят за считанные часы, и контора будет под моим контролем». Я пожал руку, и Камышин продолжил рассуждать, вполне реалистично, без мечтаний и пустых слов. «Думаю, этого будет вполне достаточно», задумчиво выдал он. Я имею в виду в качестве компенсации за нанесённый мне ущерб с его стороны. Зависит от стоимости компании, попытался я поддержать разговор, заметив, что Егор всё ещё угрюмо сидит молча. А, стоимость достаточно высокая. Я вполне мог бы отказаться от любых других дел и заняться исключительно этой новой корпорацией. Однако Камышин выдержал театральную паузу. Я тут подумал и решил, что лучше этого не делать. «Вы только представьте!» Егор оживился и начал внимательно слушать. «Это же такие возможности!» Коньяк немного замедлил бег мыслей в голове, и я никак не мог взять в толк, зачем человеку, который в основном занимается нелегальной коммерцией и никак не связан с производством, оружием и прочими отраслями, в которых Романов Спец вообще нужна эта контора? Для какой деятельности? О каких возможностях речь? «Я мог бы отправить людей на поиски документов, Наконец-то вступил в разговор Егор. Сразу же, как только стало известно: "Нет, друг мой. Я бы хотел сделать это сам. Наверняка есть кое-какие бумажки, которые помогут моим спеццам взять след. И как только это будет сделано, Романов пожалеет, что связался со мной". Беседа плавно перешла из темы: "Мне нужно поговорить с тобой лично в область дальнейших планов". Причём я ровным счётом ничего не понимал. "Хорошо, компания в руках Камышина". Это понятно, что он намерен лично проконтролировать все. Но вид Егора, который прямо-таки рухнул обратно в кресло, говорил о многом. Но Камышин словно не видел всего этого. Он продолжал что-то говорить. «Я же внимательно следил за своим невольным партнером в этом безумном деле». Тот старательно скрывал эмоции, но злость спрятать оказалось слишком трудно. Мне вдруг стало жарко, и я протер испарину, проступившую на лбу. «Ну и заварушка здесь». Егор не выглядел сейчас другом Камышина. Не был лояльным к нему человеком. Так бывает только в том случай, если не получишь ожидаемого. Моя болтовня утомляет, весело произнёс Лев Григорьевич, и я оторвался от раздумий с лёгким неудовольствием. Возможно, мне бы в голову пришла разгадка всего этого мероприятия, но мысль снова ускользнула. На ведь они же затем позвал тебя, чтобы ты слушал всё это, усмехнулся он. Я терпеливо выжидал. «Интересно, если эти двое действуют теперь практически отдельно друг от друга, чего от них ожидать?» «Психологом я не был никогда, но почувствовать, что отношение Егора к Камышину вдруг изменилось всего лишь за один день моего отсутствия, было несложно. Другое дело, что старик все так же по-отечески обращался как со мной, так и с ним». «Понимаю, что Денис сделал много, очень много», сказал Егор, подчеркнув именно объем работы. Набаев в тем сам ещё больше сомнений. Он точно знает больше, чем говорит. А это значит, что моё положение вполне себе шаткое, и надо быть в два раза осторожнее, чем раньше. На мне кажется, что было бы уместно справедливое распределение наград. Вы же помните свои слова? Слова? недоуменно переспросил старик. Он нахмурился и почесал в затылке. Слова, повторил он поёрзав при этом в кресле. А, то, что я говорил на прошлой неделе. Именно меня в очередной раз удивила их необходимость общаться краткими фразами, так, чтобы я не понимал ничего из их беседы. Что за слова и о чём шла речь на прошлой неделе, мне ещё предстояло узнать. "Кействуй, раскалывай", прошептал Кирилл. Заткнётся он когда-нибудь. На прошлой неделе ситуация была совсем иной, посерьёзнил Камышин. Сейчас она развернулась на 180, и мы ведём эту игру. В самое время работать упорно, и ты, Егор, конечно же мне понадобишься, как помощник, как первый помощник. Он с усилием хлопнул парня по плечу, и тот поморщился. Извини, забыл, что у тебя рука. То есть время ещё не пришло? задал он вопрос, немного поёрзав в кресле, чтобы найти удобное для себя положение. Время для чего? Камышин широко раскрыл глаза. Для того, чтобы сменить игроков. «Нет, еще не пришло, конечно же. Напоминаю, что вы говорили мне обратное», — с нажимом произнес Егор. В комнате стало тихо, даже слишком тихо. Я боялся даже пошевелиться, чтобы не нарушить тишину. Владелец особняка наклонился к парню, немного перевесившись через подлокотник. «Я прекрасно помню о том, что я говорил». И в этой фразе уже не слышалось прежнего тепла, стариковского и мирного. «Я Звенел металл, который говорил, что лучше сейчас не перечить этому человеку. Егор же не внял этому. Так что же изменилось? С чего вдруг вы отказываетесь от своих слов? И хотя парень старался выглядеть грозно, на фоне камыша он смотрелся ни разу не внушительно. Просто какой-то парнишка, уличная шпана, решил заскочить и поугрожать. Я, на время выпав из разговора, Просто изучал ситуацию, начинаем понимать, что, скорее всего, меня тоже не ждёт ничего хорошего. Я не отказываюсь от своих слов. Ты непременно получишь своё. Или ты решил, что я какой-то пустозвон, который разбрасывается обещаниями? прорывил старик, подняв голос до такой громкости, что это ещё долго отражалось от стен. Нет, я не хотел и не собирал тебя обидеть вас. с долей робости ответил Егор, но от меня не ускользнуло, что его поведение сейчас не более чем притворство, однако очень хорошо сыгранное. Я думала о других сроках. А о сроках пусть наш президент думает. Камышин отвернулся от парня и уставился прямо на меня. Вот ты, Денис, что бы ты сделал на моём месте? Думаю, что я недостаточно компетентен, чтобы прямо сейчас взять и оценить ваше положение, Лев Григорьевич. Ответил я с облегчением, ощутив, что вялость после книга быстро прошла. Тот уже собирался что-то сказать в ответ, но я решил проявить инициативу. Впрочем, судя по тому, что я знаю о вашем положении, я бы предпочел использовать любой шанс, разыграть любую карту до конца. Егор смотрел на меня из-под лобья, но молчал. Камышин внимательно смотрел мне прямо в лицо, оперев подбородок на правую ладонь. Его глаза сверлили меня в поисках информации, того, чего я ещё мог бы ему дать. Но сказать мне было больше нечего. «Карту, говоришь, разыграть?» Ха, Хмыкнул он. «Интересная игра слов». В памяти промелькнула игра с Дмитрием. Не может же он знать о том, что я делал в дельфине. Егор не знает. А это ты подавно. Но всё же я старался не подавать виду. Камышин вздохнул. «Видишь, друг мой...» Обратился он к Егору. «Даже твой партнер понимает, что идти нужно до конца. Если в его возрасте это уже такая очевидная вещь, то для меня тем более. И я бы хотел, чтобы ты это понял. Понял сейчас. Скажи, чего тебе не хватает?» «Мне не хватает?» Смутился парень. «Да, когда хочется большего, это же не просто так. Кто-то хочет власти, кто-то хочет денег. Это все инструменты для достижения чего-то другого». Но женщины, святи, удовольствие всех мастей, влияние, всё же сводится к собственному удовлетворению, но не все это понимают и думают, что обладание вещью есть самоцель. Поэтому Камышин наклонился к Егору ещё раз и также, как минуту ранее он смотрел на меня, впирился глазами в него. Скажи мне, чего ты желаешь от обладания всем этим? Очередное неловкое молчание. Вернее, это было молчание для тех двоих. Мне же в ухо принялся на Золеву бубнить Кирилл. Дружище, ну ты попал. Это же... Так, я это записываю, но этот кусок я просто обязан передать Королёву. Пусть он сам разбирается с этим, кому отдать дальше. Хотя я бы просто унёс Громову в обмен на твою шкуру. Его голос затихал, покуда Кирилл удалялся от компьютера. Но на самом деле всё, что здесь происходит, в принципе, не наше дело. Если бы не Лена. И да, мы сократили список домов почти вдвое, но до сих пор не можем найти конкретную цель. Молчишь? прервал наконец молчание Камышин. Он выглядел разочарованным. Не думал я, что твои амбиции лишь пустота. Если ты не знаешь, чего ты намерен достичь, пользуясь определёнными инструментами, неважно какими, твои действия не имеют смысла. Денис, надеюсь, это понимает. Я не знал, уместно ли, но кивнул. Так на всякий случай. Каждый раз, когда нить разговора терялась, я ощущал себя совершенно чужим здесь. И от этого по спине пробегали мурашки. Прикрыть меня было некому, а шанс выбраться таяли с каждой минутой. Не совсем правильно ставить его, мне в пример. У нас разный стартовый уровень, ответил Егор после продолжительного молчания. Ситуация для меня и для него может быть очень разной. Но я понимаю, чего я хочу. Догадываешься, о чём ты? Но всё же время ещё не пришло, и не потому, что ты не готов, продолжал говорить загадками Лев Григорьевич. А потому, что не готов я. Я думал, что мои переговоры будут сложными, фыркнул я, наплевав на серьёзность. Надо было перебороть страх неизвестности и как-то свести разговор обратно в русло моей награды, от лица Камышно. А у вас тут совсем другой уровень, совсем другой. Ни то с грустью, ни то с разочарованием покачал головой старик. К сожалению, что касается тебя, он постучал ладонью по подлокотнику, то я думаю, проблем не возникнет. Я напрягся, надеюсь, однако, что это не бросится в глаза остальным сидящим в комнате. Когда говорят о проблемах, чаще всего подразумевается единственный путь их решения. Не думаю, что мои амбиции больше, чем у Егора. Ещё один дружеский подкол. Вызвал полный ненависти взгляд, брошенный в мою сторону. Да и договориться со мной проще. «Приятно слышать», — он протянул мне визитку, идеально белую, но как будто не бумажную, такая мягкая она была на ощупь, и одновременно толстая и плотная. На ней простым типографским шрифтом был выбит номер телефона. «Если вдруг тебе потребуется моя помощь в любом вопросе, просто позвони. Я считаю себя твоим должником». своими руками моя старая душа вышла из этого состояния адского оцепенения щедрое предложение я покрутил визитку в пальцах и убрал её в карман брюк надеясь что у меня не возникнет таких ситуаций когда мне придётся просить кого-то помощи в решении собственных проблем самостоятельность это хорошо денис но одиночки в этом мире долго не выживают я думаю что мы закончили если желаете можете остаться у меня ещё на день спасибо за предложение «Лев Григорьевич», — как ни в чём не бывало, — произнёс Егор. «Но у нас с Денисом ещё много дел впереди. Время не ждёт. Мне жаль, что я неверно оценил ситуацию. В будущем этого не повторится». Он чеканил каждое слово, точно повторял выученный наизусть текст. «Не вини только себя». Камышин опять нацепил маску добродушного пенсионера. «В этом есть и часть моей вины. Я же сам подал тебе надежду. Будь я чуть твёрже». этого неприятного разговора можно было бы избежать забудем егор осторожно повернулся и насколько позволяла перивись протянул руку хозяину дома если мы будем нужны мы непременно поможем верно он набернулся ко мне разумеется на нас всегда можно рассчитывать подхватил я думая чей же голос звучал менее искренне комната насквозь пропиталась ложью за последние пару минут егор встал с кресла и кивнул головой Я попрощался с Камышиным, моя ладонь задержалась в его дольше положенного, и я бросил на старика обеспокоенный взгляд. Егор уже скрылся за углом, старик молчал. Я тоже не знал, что сказать. Наконец он отпустил мою руку, и я оставил за спиной обычного человека, полного раздумий и забот. Действительно, тяжёлые переговоры.